Глава 30. Девочки сидели в комнате, которую им выделили, она была как раз на четверых. Подруги весело болтали. Таня ждала подходящего момента, чтобы поговорить с Ритой. Она так нервничала, что и да застревало в горле. От осознания того, что в её руках может быть чья-то судьба, бросала в дрожь. Ты вчера так и не ответила. У тебя с Олегом серьёзно? Начала Таня, когда они остались с Ритой наедине. Вроде да. Ты не выглядишь счастливой. Так и есть. Рита села по потурецки и обняла подушку, прикрываясь ею как щитом. Разговор был ей неприятен. Таня это видела, но должна была узнать правду. Ты всё ещё думаешь об Бентени? Нет, эта история должна остаться в прошлом. На самом деле, Рита решила больше никому и никогда не рассказывать об Энтони. Слишком больно. Чувства ещё не прошли, но Рита не хотела этого признавать. Она бы с удовольствием вырезала кусок из жизни и забыла, как страшный сон. Уверена? А если бы он тебе написал? Почему ты спрашиваешь? С тобой связывался Энтони? Голос Риты звучал взволнованно. Нет, спокойно, солгала Таня». Знаешь, если бы он мне написал, то ничего не изменилось бы. Он далеко. Расстояние убивает отношения, с этим невозможно справиться. Любить человека и не иметь возможности его обнять, быть рядом в трудную минуту или разделить яркие моменты радости это невыносимо. Фото, видео, Skype не заменят живого общения. В итоге в минуту слабости опять кто-то окажется ближе, чем я, и всё повторится. Эта история словно убила часть меня. Такими темпами от моей души ничего не останется. Рита не стала продолжать. Голос дрогнул, слезинка упала на подушку, ткань быстро впитала солёную каплю. Таня с сочувствием слушала откровения подруги. Если вчера она ещё хотела дать Антоне шанс, то сегодня решила тоже отправить его в чёрный список. Оставшиеся дни спортивных сборов прошли в обычном режиме. Свободное время девочки проводили на пляже. Песок был горячим, вода пульсировала, накатывала волнами на землю, отходила и вновь набрасывалась. Подруги часами напролёт лежали на солнце, покрываясь шоколадным загаром. Рита ещё несколько раз спрашивала Таню, не писал ли ей Энтони, но ответ всегда был один. После беседы с Таней Энтони вновь решил связаться с Марго. Чувства не прошли до конца. Лёгкое пламя вновь раздуло ветром. Он пытался пробиться к Марго, писал со страниц друзей на русском и английском языках, но всё было напрасно. Специально для неё делал снимки, на которых стоял с листом бумаги, где было написано на русском языке: "Прости, Марго". Фото он подписывал соответствующим хэштегом. Друзья устали наблюдать за его мучениями. Одни крутили у виска, другие подыскивали ему симпатичную подружку, водили на свидание вслепую и разные вечеринки, но это не всё это не интересовало. Рита в очередной раз удалила инстаграм с телефона, чтобы не получать никаких оповещений и оставить прошлое в прошлом. Привет. В последний день спортивных сборов пришло короткое сообщение от старого знакомого. Женя, привет. Сколько лет, сколько зим? Тепло приветствовала друга Рита, а на душе в этот момент скрибли кошки. Как же ей хотелось такими же словами отвечать на сообщение Энтони. Но он, наверное, даже не понял бы фразеологизма. А аналогичная фраза long time no see не передаёт никаких эмоций. В очередной раз Рита убедилась, как богат русский язык. И не говори. Как дела? Что нового? Интересовался парень. Всё хорошо. Сейчас я на спортивных сборах, но уже сегодня нас отпускают на день раньше, чем планировалось. К счастью Риты не было предела. Наконец-то домой. Рад за тебя. У меня тоже всё отлично, ничего нового. Времени совсем нет, но я вот собрался устроить фотосессию на островах, пока совсем холодно не стало. Не хочешь со мной? Придётся ходить по лесу и камням? Так точно. Ой, нет, спасибо. Это не для меня. Потом покажешь фотки, и я полюбуюсь прекрасными видами сидя в удобном кресле. Тогда, может, сходим куда-нибудь сегодня вечером? Ты опять за старое? приглашаешь на свидание? А ты хотела бы, чтобы это было свидание? Наверное, нет, потому что мой парень будет против. Тогда пусть это будет просто встреча двух друзей. Тогда я согласна.